Голова семнадцатая. Коростова. Попарились, всласть вышли, а там уже Трофим с Егорычем появились. Отъезжали куда-то по делам, теперь вернулись. Сразу и выяснилось, что за дела у них были. — Да были мы дубовые доски. Выменили у односельчанина, — похвастались они. — Через час он их уже и привезет на телеге соседской. Хотел обсохнуть, одеться да возвращаться в Москву, Но раз такое дело, то решил немного сдержаться глянуть, что там за доски такие. Все же стол из них собираются делать, интересно, что там за качество. Но пока что, конечно, мужики меня вопросами засыпали про Берлин. Как он там, а то они его с 1945 года не видели. Рассказал и про Берлин, и про фестиваль. Покивали головами, когда рассказал, что на фасадах некоторых домов видны следы от пули осколков. Мол, понятное дело, сами старались. Понравилась им история про Дина, Рида и храброго вьетнамского летчика. А когда рассказал, что с Моресиевым поговорил, хоть и немного, так они вообще впечатлились. Все же человек он сейчас очень известный. А там и доски подвезли, на телеге, в которую была запряжена молодая кобыла. Родька тут же к ней рванул. И яблоко даже для нее нашел по рекомендации Егорыча. Помог разгрузить доски, внимательно их рассмотрев. Годятся. Даже очень. Ровные, не перекореженные, пять сантиметров толщиной, одна сантиметров пятьдесят шириной, другая сорок. — Жалко, что обе не полуметровые. Придется более широкую подуску подрезать по ширине, — сказал огорченно Трофим. — Там было еще две полуметровых, но их повело сильно при хранении. Выпрямлять они умеют такие толстые доски. — Да пять сантиметров дуба, тебе не тонкую дощечку попробовать выпрямить, — согласился с ним и Егорыч. — Ладно, восемьдесят сантиметров вполне достаточно будет. Не так у нас тут и много места свободного, — высказался и я. «Ну — но и тем более, ясно, что более широкую доску придется подгонять под более узкую. С этим ничего не поделать. Затащили обе доски в предбанник, там мужики и собрались стол мастерить. «Времени у нас много, все необходимое есть, так что вернешься с Паланги, уже стоять будет готовый», — обещал мне Егорыч. Потрепал Тузика по голове, хорошо хоть, что ему тут совсем не скучно без хозяев, да поехал обратно в город. Уже пора и Ахмаду с работы возвращаться. Москва. ахмат в понедельник впервые поехал на свою новую работу в министерство. Надеялся в точности в то же, что ему Павел Ивлев посоветовал, когда он к министру ходил на собеседование. Первый день самый важный, ему нужно произвести правильные впечатления на всех. И нужно уже как-то начать забывать про то, что с ним на заводе приключилось. Черт с ними, со всеми этими взяточниками. Злость у него осталась только на Вагановище, правда, очень крепкая злость. Это был безусловный враг, с которым нужно обязательно будет разобраться, хоть и не такими методами, как он с ним пытался покончить только из-за того, что он вступился заговоренного директора завода. Нет, Ваганович пойдет в тюрьму за дело, а не просто так. Хорошо, что Павел пообещал подключить своего знакомого майора из милиции. Со знакомыми легче рассчитывать на добросовестные отношения. Это касается любой сферы. Прибыл в министерство и был очень удовлетворен тем, что звонить никуда не пришлось, чтобы его внутрь запустили. Прямо у проходной его ждал начальник отдела кадров, да с готовым пропуском. Это было по-настоящему солидно, он подумал, что правильно выбрал позицию в министерстве. Похоже, эта должность действительно очень серьезная, раз его так встречает сам семён Васильевич. Иначе бы он какого-нибудь своего сотрудника бы послал. Начальник отдела кадров сразу, пока шли к лифту, поднял вопрос и о том, что он хотел начать работу с отпуска. «Жене Кесарева сделали, так что еще неделю точно в больнице продержат. Если я какие-то ваши планы не нарушу этим, то эту неделю я бы лучше поработал, начал вживаться в свои обязанности, чтобы во время отпуска уже лучше понимать, как построить свою работу после выхода из него». Никаких возражений у Семена Васильевича не оказалось, так что этот вопрос так и решили. Начальник отдела кадров сначала завел его к себе, полез в ящик своего стола и выложил на стол какие-то бумажки. Это вам сразу от профсоюзной организации по случаю рождения ребенка. Талон в спецсекции детского мира и продуктовый талон на базу, что снабжает наше руководство. Запишите адрес, пожалуйста. Немного шалевший от такого поворота, Ахмат все старательно записал. Такие талоны он уже видел у Паши, но тот-то в Кремле работал. Да, смена работы явно была хорошей идеей. Интересно, это только по случаю рождения наследника или как и Паша будут регулярно их выдавать? Спросить он постеснялся. Как-то неудобно было. Затем его завели к начальнику управления, при котором он будет работать. — Яков Денисович, — представился тот, — сразу же рассказал, что пока что выезжать никуда не надо. Настоящая работа у Ахмада начнется, когда тот выйдет в сентябре. Выяснилось также, что постоянных подчиненных у Ахмада не будет. Должность у него специфическая. Каждый раз, когда приказ министр будет издавать на работу вашей группы инспекционного контроля, на конкретном объекте будет и состав ее под конкретную задачу формироваться по любой работе по оформлению, связанной с оформлением документации по итогам выезда, можете обращаться к моему секретарю. Либо она сама сделает, либо найдет тех, кто свободен. Ну а пока что давайте я отведу вас в ваш кабинет, да и дам сразу всю необходимую нормативную литературу, которую нужно изучить к моменту первого выезда». Вскоре Ахмат оказался в новом кабинете. Он ему понравился. В нем недавно был сделан ремонт и даже имелся диванчик у стены. Стол был тоже неплохой, новый и достаточно большой, чтобы за ним совещание проводить с членами своей группы. Он задумался, хорошо это или плохо, что члены группы каждый раз разные будут. Получается, что в момент, когда выезжать никуда не надо, он начальник бесподчиненных». Махнув рукой на эти мысли, время покажет, он погрузился в изучение нормативных документов. Ему их много притащили, килограмма на четыре распечаток. Прикинул, что как раз за эту неделю и будет нужно все изучить от корки до корки. На обед сходил в столовую. Она ему понравилась. Цены неплохие, повара очень предупредительные, и выбор блюд получше, чем на заводе. Ну и еще что непривычно было после завода что все мужчины исключительно в костюмах. Никого не было в рабочей одежде, как на заводе. После обеда он продолжил изучать документацию, а когда пришла пора ехать домой, пошел вместе со всеми на выход. Пока что работа ему более чем нравилась. Никто его за весь день так и не потревожил с какой-нибудь ерундой. Что-то есть хорошее в том, что ты временно начальник бесподчиненных». Войдя в подъезд, вспомнил, что Паша уже должен был приехать. Позвонил в дверь. Москва, квартира Ивлевых. Приехал домой. Минут пять прошло всего, и звонок в дверь. Открывай, Ахмат. Обнялись даже на радостях, что у нас теперь новый родственник появился. Сели за стол. Бабушка мне, конечно, с собой и на ужин, и на дорогу, и на Ахмада еды подкинула, пока я там гостил. Ахмат минут двадцать рассказывал возбужденный про сына и про новую работу показал мне с гордостью выданные ему талоны. Я сделал вид, что впечатлился, чтобы его порадовать. «Как сына-то назовете, решили уже?» Получив минутку, спросил его. «Думаю еще. Два имени мне нравятся. Ринат и Рахмат. Деда моего Ринат звали, а прадеда Рахмат. В честь одного из них хочу сына назвать. Вот между ними не могу определиться». Я так понял по его ответу, что мнение Поля по этому вопросу не интересует особо. Видимо, особенности культуры. Хотя и у русских многих ситуация схожая. Не каждый мужчина жену спросит, как сына назвать, а, услышав ответ, его проигнорирует. Мой собственный случай в прежней жизни. Лет двадцать мне было, когда узнал, что отец с матерью договорились было об одном имени для меня, на котором она настаивала — А он, когда в ЗАГС пошел, все равно назвал меня так, как сам хотел. Но в этой жизни не знаю, как Пашке его имя досталось. Надо бы Аполлинарию спросить, когда из Паланги вернемся. Произнес вслух оба имени. Решил дать совет. Если мое мнение интересно, называй Ренатом. А то сразу два момента делают имя Рахмат неудобным. Очень уж на твое имя похоже. «Представь, жена сына позовет, а ты решишь, что она тебя зовет. Или наоборот. Кому нужна эта путаница?» Ахмат, тут же, не дослушав меня, тоже вслух свое имя и имя Рахмат произнес. Кивнул мне после этого. «Да, точно. Легко спутать. Хотя и Рина тоже немного похоже звучит. А вторая причина. Рахмат Ахмадович, сравни с Ренат Ахмадович». «Произносить сложнее будет тем, у кого проблемы с дикцией». «Рахмат, Ахмат». «Ну и еще коверкать некоторые будут, или путать даже, из-за похожего звучания». «Ахмат, Рахматович», — говорит мистер Ахмат, Ахматович. «Парень вырастет, станет большим начальником. Ему солидное имя нужно и без всякой путаницы». «Ренат, Ахматович, два непохожих слова. Тут уже трудно перепутать». «Спасибо за совет». «Буду дальше думать. Время еще есть», — сказал Ахмат, а глаза довольно сверкнули, когда я сказал, что только что родившийся сын станет большим начальником. «Шансы у него на это, кстати, неплохие, если я жив буду, когда станет актуально. Прослежу за братом и его карьерой. Что уж там». «Что там Инна говорит? Как у мамы дела?» «Рук ты у меня принимает, передает Поле». «Больше ничего, — говорит, — не надо. Заживают хорошо швы после операции, — говорит. Продержит поле до конца недели, в том числе и по ее просьбе, чтобы точно уже все хорошо было». «Ну и отлично», — кивнул я. Накормил отчима, поговорили, да и разошлись. Мне вставать рано, а он с работы захватил много чего почитать по своим новым должностным обязанностям. Говорит, много всяких нюансов, надо выучить все так, чтобы от зубов отскакивало». В двадцать минут пятого стоял уже у подъезда в полной готовности, и оба ящика сервиза тоже вытащила Хорошо, что у «Волги» большой багажник. Диана и Фердаус подъехали минут через пять. Пока обнимались и радовались встрече, подъехал Тарас с семьей на своем москвиче Снова все обнимались. Парни его выглядели очень возбужденными и радостными из-за предстоящей поездки в Святославль. Вот уж прирожденные путешественники. Надеюсь, мои такие же будут, когда подрастут. Погрузили мои вещи в багажник, снова расселись по машинам и поехали. Мы впереди, за нами отец. «Фердаус, скажи Паше, кое-что очень важное», — сказала с очень довольным видом Диана. Тот недоуменно бросил на нее взгляд. «Дорогая, что ты имеешь в виду? У нас много чего было за эти недели, что мы не виделись». Я бы даже сказал, что очень много чего, даже и лишнего». «Да ладно! Про самое важное, про завод!» — нетерпеливо сказала она. о ну это да. В общем, Павел, у нас изменился состав собственников чемоданного завода в Бальцану. Двадцать процентов акций у тебя, семьдесят пять у отца, а пять процентов теперь у Дианы». «Я задумался озадаченно. Интересные дела». У Фердауса получается шиш с маслом, а у Дианы теперь пять процентов. С чего бы вдруг? В голову пришло только одно соображение. «Во что, можно поздравить с наследником, что ли?» — спросил я их. Фердаус аж дернулся, и машина немного повело. А Диана немного даже и разозлилась. «Пашка!» «Тоже мне, брат, сам мне лекцией считаешь, что женщина может добиться чего угодно, если захочет. А первым делом подумал, что я добилась этого пакета акций только потому, что залетела. Нет, ничего подобного. Я эти акции честно заработала. Давай еще варианты. Ну, я думал-думал, ничего в голову не приходило. Решил задать наводящий вопрос. Может, хоть как-то уточнишь, каким образом, отдыхая в Ницце, даже очень предприимчивой и целеустремленной женщине, к числу которых ты, несомненно, относишься, Можно заработать пять процентов акции достаточно серьезного завода. — Ой, да не были мы вообще в Ницце, — отмахнулась от меня Диана. — Здрасте, приехали, — растерянно сказал я. — Мы только выехали, еще долго ехать, — позадаченно сказал Фердаус. В некоторых идиомах русского языка он уже очень неплохо шарит, но не во всех, конечно. Иностранец все же. — но так если вы не были на отдыхе в Ницце? «Как я вообще могу что-то отгадать? Где вы были-то вообще?» «Ладно, слушай», — сказала Диана и начала рассказ. Следующие двадцать минут оказались для меня очень познавательными. «Ну ты, блин, женщина, даешь стране угля», — только и сказал я, когда Диана с непривычки слегка охрипнув замолчала. Фердаус снова нервно глянул на меня, явно испытывая дискомфорт из-за того, что не был уверен в смысле того, что я сейчас сказал. А вот Диана засветилась от счастья. «Да, я молодец, правда?» «Вот уж точно, молодец, горжусь тобой», — совершенно искренне сказал я. А сам подумал, что надо с ней без Фердауса подробнее поговорить, в том числе и с той точки зрения, что она с КГБ сотрудничает авось она не потащила эта информация от колумбийских головорезов в комитет. Очень на это надеюсь. Паланга. Балдин приехал утром, как и договаривались. «Зачем ты на машине приехал?» — спросила генерала Валентина Никаноровна, выходя во двор и увидев черную «Волгу». «До пляжа минут десять всего. Мы обычно пешочком гуляем. Там дорога приятная, сосны кругом». «Я вас хочу сегодня на свой любимый пляж свозить», — улыбнулся Балдин. «Это почти двадцать километров от города. Так что только на машине». «А что за пляж? И откуда ты про него знаешь? Часто бывал здесь?» — удивилась Валентина Никаноровна. «Так я сюда в молодости очень часто ездил, все кругу знаю вдоль и поперек. Могу вам и лангу и Клапиду показать». Улыбнулся Балдин и добавил, — соглашайтесь, тот пляж вам гораздо больше понравится. Там людей намного меньше чище гораздо, чем здесь, на городском. И тоже кругом сосны, красота, тишина и море. Но раз так-то уговорил, рассмеялась Валентина Никаноровна, — вези нас на свой чудо-пляж. — Так надо тогда все вещи из колясок в машину переложить, — засуетилась Галия. — Да, конечно, еды вам надо с собой побольше взять, — забегала и пани Нина. Женщины тут же начали собираться. Пани Нина с Валентиной Неконоровной помчались в дом собирать еды с собой, а Галия с Балдиным под бдительным присмотром детей начали паковать вещи в багажник. — А с коляской что? — заинтересовался генерал, увидев, что Галия привычно колесо подправляет, чтобы не слетело. — Да колесо слетает, — пожаловалась она генералу. Старая уже коляска, но мы уже приспособились к ней, нормально катаемся. Просто останавливаться часто приходится. — Так дело не пойдет, — покачал головой генерал. Осмотрев коляску и колесо, он обернулся к пане Нине, вышедшей из дома с большим свертком в руках. — Инструменты есть у вас какие-нибудь? — Конечно, — закивала пане Нина. — Сарай-мастерская целая, муж моего покойного. Там много всего есть, я не трогала. Он очень любил руками по дому все сам делать. Балдин в сопровождении хозяйки направился к сараю, прихватив с собой коляску. Пока Галия с Валентиной Неконоровной, подоспевши на помощь Диларой, упаковывали в машину вещи решали, кто где будет сидеть, генерал, провозившись минут пятнадцать, с довольным видом вернулся к ним. — Вот, принимайте работу, — произнес он, подвозя коляску. — Ух ты! «Спасибо большое!» — воскликнула Галия, покатав ее по двору и увидев, что колесо почти не вихляется и не пытается съехать в сторону. «Так быстро починили!» «Да там дел на пару минут было!» — отмахнулся генерал. «Заглушку новую для колеса под размер вырезал, закрепил и порядок. Повезло, что в мастерской все, что надо, нашлось. Коляска крепкая, еще послужит». Коляску быстренько завезли в дом. Валентина Никаноровна села в машину впереди. дела раз Галией устроились сзади с малышами на руках. Вся компания в радостном предвкушении отправилась на новый пляж. Паланга. Наташа и Андрей с дочкой подходили к дому пани Нины. Они специально вышли сегодня пораньше, чтобы успеть застать галею и пойти на пляж всем вместе. Уже подходя к нужному дому, увидели, как от него отъезжает черная Волга. — Ничего себе гости у пани Нины, — удивленно сказал Андрей. — Это кто к ней приезжал, интересно? Вроде у нее места немного, не должна была еще постояльцев взять. — Не знаю, — недоуменно пожала плечами Наташа. — Сейчас спросим. Подойдя к калитке и увидев во дворе хозяйку, Наташа тут же окликнула ее, поздоровалась и спросила, когда Галия собирается с детьми на пляж. — Ой, вы совсем чуть-чуть с ними разминулись? Сплеснула руками пани Нина, подходя. Буквально только что все вместе уехали на море. — Уехали? — переспросила удивленно Наташа. — Да. Машину, может, заметили, когда подходили, волга черную. Вот на ней и укатили, — начала рассказывать пани Нина. — Генерал приехал в гости к Вале, пняни мальчика в Галии. Вот он и предложил всех отвезти на пляж за городом. Он здесь раньше бывал часто, все о кругу знает хорошо. Ого! — Генерал, — уважительно произнес Андрей. — Да, — закивала пани Нина, — хороший такой мужчина, вежливый, представительный. Покойный муж Вали был его давним другом. — А у нее муж что, тоже генералом, что ли, был? — улыбаясь, шутливо спросила Наташа. — Ну да, — кивнула пани Нина спокойно. Опешившие от такого ответа Наташа с Андреем поговорили еще немного с хозяйкой и, попрощавшись с ней, направились к пирсу. «Ты что-нибудь понимаешь?» — недоуменно спросил жену Андрея, котя коляску с дочкой. «У Пашки что, в няньках бывшая жена генерала, что ли? Это как вообще? Это ж сколько он ей платит?» «Сама до сих пор поверить не могу», — сообщила мужу Наташа. «Да кто он такой, этот пацан?» — воскликнул Андрей. «Сюрприз за сюрпризом. Может, это Валентина Никаноровна родственница им и помогает не за деньги?» — Нет, — Наташа уверенно помотала головой. — Я Галию спросила, просто няня через хороших знакомых нашли. — Что ж там за знакомые? Страшно представить даже, — хохотнул Андрей немного нервно. — Надо бы нам в ресторан, что ли, позвать их, — предложил он жене. — А я тебе говорила, что надо общаться почаще, хоть и без Пашки пока, — упрекнула она мужа. — А теперь попробуй, застань их дома еще. Вдруг они каждый день начнут на пляж с генералом ездить.